200. -е. Сын мой, дух томится в оковых плотного мира, ибо всё осуетае томление духа. Там, в царстве света, томлению наступает конец. Потому и стремится дух к надземной своей родине. Плотная эволюция нелегка и длительна чрезвычайно. Земля пункт уравновешивания. где высшие и низшие притяжения действуют одинаково мощно. На высших планетах этого страшного тяготения вниз нет, и пройдя землю, дух уже свободного сходит. Борьба и преодоление остаются, но давящая власть матери над духом кончается. Поэтому так трудно осуществить освобождение на земле. Но когда оно достигнуто, ничто уж не сможет задержать дух. преодолевший тяжкие земные притяжения. Огромное большинство людей живет, не зная, зачем и ни во что не веря, слепцы. Но ты уже знаешь. Знание не облегчает, но усиливает крест жизни. Знание обязывает. На плечи ложится ответственность за эволюцию планеты. И долог, бесконечно долог путь, но ты наш». но в нас находишь и всегда будешь находить поддержку и опору но с нами можно спокойно идти в вере в себя водителю